Глава 21 первая Отец Анжелики умер, и мы пребывали в уверенности, что Роберт появился на свет недоношенным и скончался. Но если вспомнить беседу матери Лики и её отца, которую подслушал Маслов, то, вероятно, малыша убили. Но Елена Петровна сказала дочери, что её папаша был отвратительным типом, сифилитиком, помешанным на сексе. Просто бред. Роберт его убил, за что его осудили. Надо ещё раз поговорить с Плюхиной. Решил я. Она определённо что-то знает, поэтому сильно занервничала. И Татьяна Васильевна Ласкина, которая сейчас стоит в местном магазине за прилавком, тоже владеет информацией подсказал Борис. «Вам придется еще раз съездить в лесную школу». Шахов был психически неуравновешенным подростком, истериком. Семья, похоже, решила от него избавиться, сдала в лесную школу. Почему Макова взяла его к себе в гимназию? Хорошие отношения с родителями или хорошие деньги, которые ей лично заплатили. Раскошелиться членом семьи пришлось изрядно. Мальчик был проблемным. Маслов уверен, что Игорь жив. Он ему звонил, требовал начать съемки по сценарию, основная канва которого — давняя история в столовой гимназии. Что, если события разворачивались так? Анжелика меняет лекарство, да еще подсыпает в пеналы пилюли, которые утаскивала у Анны Москвиной. Илья Воронов и Лена Голубева едва не умирают. Лика не хочет никаких подозрений в свой адрес, поэтому решает взвалить вину на Игоря. Зубову все считают тихой, неконфликтной, стеснительной. Никому в голову не приходит, что у ангела в душе живет дьявол. Ладно бы Лика вспылила прилюдно, закричала на соседей по столу, подралась с ними. Ну, сдали нервы, ну, перегорели предохранители. Неприятно, однако почти с каждым за жизнь такое случается. Но в случае с «Зубовой» — другая картина. Здесь хорошо продуманное, тщательно спланированное преступление. Сначала тихая мышка несколько раз утаскивает пилюли москвиной. Потом добавляет их в пеналы вороновой и голубевой, меняет коробочки местами. Всё у девочки идёт по плану. Нарушает сценария «Любовь маслова к творожной запеканке». Появление мальчика неожиданно, но девочка не теряется, использует Дмитрия в своих интересах. Зубова знает, что Маслов труслив. Он испугается, что его начнут ругать, при всех опозорят. Скажут, что это Дима украл чужой десерт. Дабы подобного не случилось, подросток готов оговорить Шахова. Тут надо еще учесть, Игорь груб со всеми и делит с Масловым спальню. Тихому Диме от соседа постоянно достается. Думаю, скрипачу не хотелось, чтобы все знали, что он слопал творожник. Но еще сильнее он не желал находиться с хамом в одной комнате, в особенности ночью. Скорее всего, Дима боялся Игоря и подумал, если психопата выгонят из лесной школы, я перестану просыпаться от каждого шороха, ждать, что Шахов меня задушит. Немного странно, что подросток здорово испугался из-за творожного изделия, заметил Борис. Так себя ведут дети лет пяти. У большинства тинейджеров другая реакция на обвинение. «Да, сожрал, и чё? Ща пойду и ещё возьму себе запеканку. Пошли все на!» Паспортный возраст часто не совпадает с ментальным. Улыбнулся я. И многое зависит от ситуации. Всякий раз, когда вынужден присутствовать на очередном суаре маменьки, превращаюсь в десятилетнего Ваву, которая мечтает забиться в свою детскую, а... Договорить я не успел. Раздался громкий звук. Чей-то палец нажал на кнопку домофона и не собирался отпускать ее. Только одна женщина в моем окружении сообщает так о своем желании войти в мой дом. «Разрешите открыть?» — спросил Боря. «У нас нет выбора», — вздохнул я хотя выбор всегда есть, просто он мне не нравится. Но давай решим, что лучше, сломанная дверь и маменька, которая врывается в помещение, или нетронутый вход и маменька, которая влетает в прихожую. Маменька всё равно войдёт, но мы можем сэкономить на ремонте двери. Следовательно, сбережём деньги, которые понадобятся для лечения наших нервов, которые сейчас уничтожит мама. Боря вышел в коридор. Через секунду в комнату пуля влетела и забилась под стол Демьянка. Удивительно, но псинка хорошо помнит, как давным-давно она короткое время жила у мамы, а затем оказалась у меня. Всякий раз, когда маменька жаждет войти в мою квартиру или офис, собачка впадает в истерику и прячется в самом безопасном, на ее взгляд, месте, а именно за моими ногами. Из коридора донеслось стакатта каблуков, И через пару секунд передо мной появилась маменька, упакованная в платье, которое выглядело так, словно в нём уже пятеро умерло. Но скорее всего, одежда неприлично дорогая и очень модная. "Вава", закричала маменька. "Совесть есть? Отвечай. Все говорят о дуэли, которую ты устраиваешь. Билетов уже нет. Мне звонят, просят за любые деньги устроить проход. А я, я, я", я. «Ничего не знаю. Немедленно расскажи, где, когда, почему, кто, с кем. Ответь, по какой причине. Я без информации. Что происходит? Сию секунду говори. Чаю мне. Со сливками. Живенько!» Маменька села на диван. «Ну, почему молчим?» «Не понимаю, как ответить на все твои вопросы», — признался я. «Подробно!» — потребовала маменька. «Кто участники?» «Борис, где мой чай?» Батлер встряхнулся и поспешил к двери. «Через короткое время подам». «Со сливками!» — крикнула ему в спину маменька. «Да поживей! Ну, говори!» Последний приказ адресовался уже мне. Дуэлянты Мишель, сын Куки, Стефан, ребенок Маки и Сергей Васильевич. Все они хотят жениться на моей дочери, Александре Маране». «Ты с ней уже знакома». У маменьки хищно засверкали глаза. «Значит, глупая девка, которую собрался привести в мой дом Володя, не его, а твоя дочь?» «Да», — не моргнув глазом, солгал я. «И у нее несметные деньги», — протянула маменька. «Вава, ты, как всегда, идиот. Сам женись на девчонке. Какая ей разница, за кого замуж идти?» «Я отец невесты, никак не могу отвезти её в ЗАГС». «У денег ни глаз, ни ушей нет», — отрезала маменька. «Можно наклеить на лицо тётки из ЗАГСа красивые купюры, и всё. Нет проблем». «Ладно, вопрос с женихом решим чуть позднее. Вставай». «Зачем?» — предусмотрительно осведомился я. «Я мать невесты», — объявила матушка. Мне захотелось восстановить историческую справедливость, но произносить уютное слово «бабушка» нельзя. Через секунду я сообразил, как действовать. «Ты грант Маман». «Я мать невесты», — с каменным выражением лица повторила маменька. «Едем в каретную мастерскую». «Куда?» — изумился я. Маменька закатила глаза. «Вава, неужели не знаешь? Мать девушки — главное на церемонии бракосочетания!» Я старательно улыбнулся. А я наивный полагал, что жених и невеста — основные действующие лица на церемонии заключения брака. Хватит глупостями заниматься. Продолжила тем временем маменька. «Едем в мастерскую, где делают экипажи». Только резким удивлением можно объяснить мой следующий вопрос. «Зачем?» «Вот и ваш чай», — прокурлыкал Боря, входя в комнату с подносом в руке, как велели со сливками. Маменька поморщилась. «Заварка с молоком? Выли ее в камин. Никогда даже не посмотрю на эту дрянь. Не употребляю сливки». «Не сумею выполнить ваши пожелания», — самым смиренным видом сообщил мой помощник. «Если хотите разозлить маменьку, откажитесь от немедленного и точного исполнения ее приказа». Едва Батлер замолчал, маменька вмиг оседлала метлу. «Это почему?» велена делай». «В апартаментах отсутствует камин», — прояснил Борис. «Если позволите, вылью напиток в духовку газовой плиты». «Из коридора долетело тихое хихиканье». Саша определенно, как всегда, подслушивала разговор. Маменька ткнула в сторону Батлера указательным пальцем. «Уволен! Немедленно собрать вещи!» «Слушаюсь!» — кивнул мой помощник и ушел. «Вава, за мной!» — гаркнула маменька.